Следующий вопрос: в чем различие жестокости народных масс и жестокости, которую проявляет государь? В чем различие жестокости народных масс и жестокости, которую проявляет государь? Жестокость проявляет и те и другие, но в чем различие? А различие вот в чем: жестокость народа направлена против тех, кто может посягнуть на общее благо. Жестокость же государя против тех. то, как он опасается, может посягнуть на его собственное личное благо. значит разница в этом. жестокость народа, н а п р а в л е н а против тех, кто может посягнуть на общее благо, жестокость государя против тех, кто, как он опасается, может посягнуть на его собственное личное благо. значит казалось бы разница никакой. з а л о с ь л бы, разницы никакой. Народ боится, что на его благо посягнули, а государь боится, что на его благо посягнули. к а з а л о с ь бы, разницы никакой. Но есть разница и очень серьезная. Народ, когда опасается, что кто-то посягает на его благо, то он ощущение это у него гораздо более адекватное, чем у государя, гораздо более адекватное, чем у государя. То есть народу Нельзя наговорить, что вот его общее благо. Сложно наговорить. Он ощущает так: зарплату с н и ж а е т народ так сказать может проявить жестокость. Еще что-то делают, землю отнимают, народ может будет поднять, так далее. То есть э, достаточно очевидно должно быть покушение на общее благо народа, чтобы он возмутился. Достаточно очевидно. А государю можно такую интригу развернуть, что никакой очевидности нет, что кто-то покусился на его благо. Но можно сказать за г а з говор так устроить ф и к т и в н й и так далее, то есть обвести государя вокруг пальца, как Яга обвёл Ателла вокруг пальца. И Ателла, собственно, супругу замечательную женщину, дай бог нам таких, ну у нас-то есть с вами, я вообще так говорю. Вот, значит, э, вот, значит, э, то есть. совершенно, совершенно, так сказать, ну вот вот эта разница тут видна на примере Яга. Народ так обвести вокруг пальца трудно. То есть субъективизм другой, уровень субъективизма и степень интриги разная. Правда есть одно но, правда есть одно но. А когда народ религиозен Или когда народ идеологичен, то есть, то здесь уже сближается, потому что, потому что интриговать против религиозного человека или же против идеологического фаната гораздо легче. Можно указать пальцем, сказать, вот она ведьма, и народ ее растерзает, да? То есть в этом смысле, в этом смысле Макиавелли не говорит о фанатиках, но если мы будем говорить о фанатизме народа, и религиозном или идеологическом, то здесь уже сближается, сближается, так сказать, жестокость государя с жестокостью народа. У народа или государя длится дольше неприятие того, что вызвал когда-то ужас? У народа или у государя длится дольше неприятие того, что вызвало когда-то ужас? Вопрос такой: у народа или государя? Длиться дольше неприятие того, что вызвало когда-то ужас. к о л и у ж что-то в н у ш и л о ужас народу, то мнение его по этому поводу не изменяется веками. Но не то у государей. Народ Рима так ненавидел титул царя, что и любимцам не прощал узурпацию. Ну вот Юлий Цезарь зарезали из-за этого. Так, так народ Рима ненавидел т и ц у ю Саря, что когда тот вот любимый Цезарь сделал, то и народ ему не простил. Значит, и так, к о л и у ж что-то внушило ужас народу, то мнение его по этому поводу не изменяется веками. Но не то у государей. Народ Рима так ненавидел т и ц у ю Саря, что и любимцем прощал е з а п а ц и ю в о п р о с из зала. А могли бы вы пояснить применительно к бизнесу? Но я скажу так. Допустим, вы у вас была какая-то структура организации, потом вы ввели другую структуру. Ну, допустим, вы ввели матричную структуру управления. п о м а я л и с ь все там с ней, п о м а я л и с ь без толковщины, потому что организационной к у л ь т у р а на низком уровне. Помаились, п о м а я л и с ь забросили в дальний угол эту матричную структуру, начали работать по старому. Теперь через некоторое время р у к о в о д и т е л и объяснили, что м а т р и ч н а я структура замечательная, просто надо организационно-распределительную документацию грамотно построить, просто надо провести обучение, все будет работать. Руководителю мы объяснили, допустим, он согласился и готов, но как только мы это произнесли в фирме, все кричат: у, "У, знаем мы эту матрицу? Не будем, ни за что!" И переломить это отношение очень трудно, когда это уже вот сядет с к р е д и т е у народа. У руководителя объяснили, п о ч е м у и так далее. А вот так же как одному человеку, э, скажем, э, показали автомобиль, который не едет, он торопился, автомобиль не едет. Значит, одно дело человеку грамотному сказать не едет, потому что, так сказать, э, н ну, надо ключик зажигания повернуть, чтобы поехал. И другое дело тому, кто несведущий. к а г д а знает, автомобиль этот черный, видел он не едет никуда, да? То есть также здесь э, руководителю можно объяснить логикой. Почему это теперь годится? То, что внушало ужас, на самом деле не страшно. Только нажми на эту кнопочку, и ужаса не будет. А народу не объяснишь, потому что логики народ не понимает. Вопрос из зала. А какой будет рецепт для данной ситуации? А рецепт назвать по-другому то же самое. Это была матричная структура, а теперь будет а н т и м а т р и ч н о й называться. Все пойдет, да? Всегда ли Макиавелли советует не церемониться и применять авторитет и силу? Всегда ли Макиавелли советует не церемониться и применять авторитет и силу? Реплика из зала. Наверное, не всегда. Правильно. Макиавелли действительно не дурак. И он пишет. Я никогда не считал и никогда не буду считать пороком готовность отстаивать любое мнение, опираясь на разум и не прибегая к помощи авторитета и силы. с л о ж н ы й о б о р о т Повторяю еще раз: Я никогда не считал и никогда не буду считать пороком готовность отстаивать любое мнение, опираясь на разум и не прибегая к помощи авторитета и силы. Реплика из зала. И д е о л о г и я лучше м е ч а и огня. Да, да, да, да. Надо сказать по этому поводу, о, мне очень понравился афоризм Наполеона. А, в извечном В извечном... примера я неправильно вам повторю, но мысль правильная принесла у Наполеона. В извечном споре между пером и шпагой конечная победа всегда остается за пером. Я никогда не считал и никогда. Не буду считать пороком готовность отстаивать любое мнение, опираясь на разум и не прибегая к помощи авторитета и силы. Сейчас по частям будем разбирать. Значит, так, кое-кто может считать пороком готовность отстаивать любое мнение, опираясь на разум и не прибегая к помощи авторитета и силы. Почему же к этот кое-кто готов считать пороком? А потому что есть слово "любое" любое мнение. любое мнение, то есть понятно, что э, нет таких глупых людей, которые говорят, никакое мнение нельзя э, нельзя отстаивать, опираясь на разум, только авторитет и сила. Но ну, таких глупых людей нету. Но другое дело, что любое мнение Можно отстаивать, опираясь на разум, не прибегая к авторитету и силы. Кто-то может сказать: да нет, невозможно отстаивать, невозможно отстаивать меньше дважды 2,5, два, пять, опираясь на разум. Вот силой можно заставить людей так считать. А может быть такая позиция, может быть. И кто-то может считать пороком идею, что дважды 2,5 два, пять можно отстоять путем разума, но не Макиавелли. но не м а к а в е р и на то и разум, на то и разум, чтобы даже такую вещь как дважды два пять можно отстаивать, опираясь на разум. Возможности разума по доказательству мнения безграничны. Почему? Потому что всегда может быть картина мира более широкая, более полная, которая включает себя это, да? Мы же говорили в самом начале о том, что Ничто не в е ч н о под луной, все течет, все меняется, в том числе и правило, что дважды два четыре со временем может измениться. Вот. Еще раз повторяю, вот теперь прислушаемся к каждому слову. Я никогда не считал и никогда не буду считать пороком готовность отстаивать любое мнение, опираясь на разум и не прибегая к помощи авторитета и силы. Обращаю еще на внимание на деталь, которую может к т о т о не ухватить. Здесь идет о готовности отстаивать, не о том, что удалось отстоять, а готовности отстаивать. Отстаивать мнение, ведь отстаиваться мнение не перед стенкой, а отстаиваться мнение перед другим субъектом разумным. То есть для одного, одному человеку мы сможем доказать, что дважды два пять, а другому не сможем. Но готовность такая должна быть. Люди разные. Одному докажешь, другому не докажешь. Теперь у тебя разум какой-то есть, ты не сможешь доказать этому человеку. Он другой с другим разумом сможет доказать. То есть все, все, так сказать, имеет какие-то свои условия, своя ситуация и так далее, и так далее. Нельзя быть категоричным слишком. н о у ж т о тем более нельзя опера... Макиавелли приписывать желание везде применять огонь и меч, чтобы там, сказать, всего достичь нет. Разум это великая вещь. Но мы это об этом знали и до того.